Глава 49. Возникает вопрос, от чего Разрушитель не освободился из своей тюрьмы при помощи инквизиторов? Ответ достаточно прост, но для его понимания необходимо знать, как воздействуют друг на друга разные силы. Пока Вседержитель был жив, он крепко держал инквизиторов, не позволяя Разрушителю управлять ими напрямую. Но даже после его смерти ни один слуга Разрушителя не смог бы освободить своего господина. Источник был наполнен силой охранителя, и инквизитору пришлось бы сначала вынуть все гемалургические штыри, что, разумеется, его бы убило. Поэтому разрушитель был вынужден искать окольные пути. Ему требовался человек с чистой душой, которого можно было бы водить за нос, аккуратно направляя в нужную сторону. Сейзет сделал небольшую пометку на чертеже, изображавшем водохранилище. Насколько он мог судить, Вседержителю не понадобилось тратить много усилий, чтобы создать пещерное озеро. Оно возникло само по себе. Инженерам Вседержителя пришлось лишь расширить русло подземной реки, чтобы вода пребывала быстрее, чем это происходило в естественных условиях. В результате уровень грунтовых вод в пещере значительно поднялся. В одном из ее боковых ответвлений была установлена машина, предназначенная для того, чтобы перекрывать вытекающие потоки – Видимо, на тот случай, если что-то произойдет с подземной рекой. К несчастью, перекрыть саму реку оказалось невозможно. До того, как Вседержитель озаботился созданием водохранилища, в пещеру попадало совсем немного воды. Большая ее часть заполняла каналы, превратившиеся теперь в улицы. Сейзит предположил, что если он сумеет каким-то образом остановить поток, впадающий в озеро, каналы снова станут такими же, как раньше». «Мне нужно побольше узнать о давлении воды», — подумал Тересиц «и рассчитать вес, которого будет достаточно, чтобы перекрыть русло». Откинувшись на спинку кресла, Сейзит прикоснулся к метапамяти. Часть текста вошла в сознание, раскрывшись точно цветок, и перед мысленным взором Тересийца возник указатель книг, хранившихся в фирухимическом сосуде. Отыскать нужную не составило труда. Нацарапав название на клочке бумаги, Сейзит вернул указатель на место, а затем извлек уже саму книгу и отобрал несколько глав. Остальные, чтобы предотвратить их распад, он также отпустил назад в метапамять. Теперь, когда Сейзит представлял, какими должны быть барьеры на пути водостоков и где их следует поместить, можно было приступать к работе. Дело оказалось непростым, и так уж часто тересейцу приходилось заниматься расчетами. Но Сейзит даже не заметил, как увлекся, и вскоре поймал себя на мысли, что впервые за долгое время чувствует себя почти счастливым. Нет, не годился он для того, чтобы управлять людьми. Посла из него тоже не вышла Хателлент и назначил его главой посольской миссии. Мало того, что большую часть времени Сейзит тратил на религии, так теперь, когда следовало бы возглавить сопротивление в Урто, появился соблазн переложить эту задачу на призрака. Сейзит был ученым, книжным человеком. Даже инженерным делом, которое не относилось к числу его любимых дисциплин, Тересиец занимался охотнее, чем... «Разве не стыдно?» — подумал он. «Всегда оставаться лишь тем, кто ищет сведения для других, а не тем, кто их использует». Постукивание трости о каменный пол возвестило о прибытии Бриза. Гасильщик не опирался на нее при ходьбе, просто хотел выглядеть представительнее. Сделав еще несколько пометок на чертеже, Сейзит вернул главы о давлении воды в метапамять. Не стоило позволять им распадаться, пока он будет разговаривать с Бризом. Тот ведь без сомнения пришел поговорить. И верно. Гасильщик присел, окинул взглядом чертежи и вопросительно приподнял бровь. «А у тебя неплохо получается, друг. Возможно, ты упустил свое призвание». «Вы слишком добры, лорд Бриз», — улыбнулся Сейзит. «Боюсь только, настоящий инженер счёл бы этот план уродливым». Ну да, красота здесь не самое главное. Ты в самом деле считаешь, что справишься? Заставишь воду течь в обратном направлении, как хочет наш мальчик? Такое вообще возможно? О, тут все дело в механизме. Более того, я уверен, что каналы станут еще красивее, чем прежде. Судя по всему, значительный объем воды уже давно начал поступать сюда, под землю. Я же сделаю так, что почти вся вода окажется наверху. «Разумеется, если лорд-призрак захочет, чтобы в каналах возникло течение, нам придется обеспечить поступление определенного объема в эту пещеру. В каналах ведь вода обычно не движется, особенно если вокруг много шлюзов». Брис смотрел на него с удивлением. «Вообще-то», — продолжил Сейзит, — «с каналами связано много куда более интересного, чем можно было бы предположить. Возьмем, допустим, методы превращения обычной реки в канал. Его еще называют водным путем». или методы очистки глубокого русла от ила и пепла. У меня есть книга, которую написал печально знаменитый лорд Федри. Несмотря на свою репутацию, он был абсолютным гением во всем, что касается строительства каналов. Мне даже пришлось...» Тересиид замолчал. На его лице появилась робкая улыбка. «Прошу прощения, вам ведь это совсем не интересно, верно?» «Верно», — согласился Брис. «Для меня куда важнее, что это интересно тебе, Сейзит. Очень рад снова видеть тебя таким погруженным в исследования. Не знаю, что ты делал до этого, но меня беспокоило, что ты держишь свое занятие в тайне от всех. Мне даже показалось, ты его стыдишься. Но теперь я снова вижу перед собой старого доброго Сейзида». Бриз был прав. Хранитель перевел взгляд на испещренный собственными пометками чертеж. Последний раз подобную увлеченность Сейзит испытывал, когда... Когда был с ней. Когда они собирали информацию о Герои Веков. «По правде говоря, лорд Брис, я чувствую себя немного виноватым». «Сейзит», — Брис закатил глаза. «Ну, неужели тебе обязательно нужно чувствовать себя в чем-то виноватым? Давным-давно, когда все только начиналось, ты считал, что недостаточно помогаешь нам в приготовлениях к свержению Вседержителя». Потом, когда мы его убили, ты пришел в смятение из-за того, что проигнорировал указание Синода. Может, объяснишь, с какой стати занятие наукой вызывает у тебя чувство вины? Мне это нравится. Так это же прекрасно, мой дорогой друг. Почему ты стыдишься того, что занимаешься любимым делом? Я еще понимаю, если бы ты щенков топил или что-то в этом роде. Если честно, мне кажется, ты немного сумасшедший. Ну раз уж такие заумные вещи доставляют тебе удовольствие... Наслаждайся ими сполна, а мы с чистой совестью придадимся более простым усладам. К примеру, напьемся лучшим вином из подвалов Страфа Венчера. Сейзит улыбнулся. Он знал, что Брис воздействует на его эмоции, заставляя чувствовать себя лучше, но не пытался бороться с этим воздействием. Впрочем... Все не так просто, лорд Брис. Помрачнел вдруг Сейзит. Я счастлив, потому что могу сидеть и читать. ни за что не отвечая. «Вот почему меня терзает совесть». «Не каждому дано управлять людьми, Сейзет». «Верно. Но лорд Элленд поручил мне навести порядок в этом городе. Я должен сам заниматься свержением гражданина, а не перекладывать этот груз на плечи призрака». «Мой дорогой», подавшись вперед, воскликнул Брис. «Так я, оказывается, ничему тебя не научил? Если ты главный...» Тебе вовсе не следует все делать самому. Ты должен распределить обязанности и поручить другим то, что у них лучше всего получается. Разделение труда, дружище. Без него нам бы пришлось самим печь хлеб и копать отхожие места. Гасильщик подался вперед. И поверь, тебе не стоит пробовать блюдо, к которому я приложил руку. Никогда. Особенно если я перед этим чистил нужник. Тиндвелл бы это не понравилось. Покачал головой Сейзит. Она уважала правителей и политиков. «Поправь меня, если я ошибусь. Разве она полюбила какого-нибудь короля или принца, а не тебя?» «Не уверен, что любовь...» «Да ладно тебе, Сейзит!» — перебил Брис. «Ты вздыхал по ней, как какой-нибудь мальчишка. А она, хоть и вела себя сдержанно, в самом деле тебя любила. Не нужно быть гасильщиком, чтобы это понять». Тересит со вздохом отвел взгляд. «Неужели она бы этого хотела от тебя, Сейзит?» — спросил гасильщик. «Чтобы ты отказался от самого себя? Чтобы ты превратился в зануду политика?» «Не знаю, лорд Бриз. Я...» «Ее больше нет рядом со мной. И, видимо, я вспоминаю ее и одновременно думаю о том, что ей нравилось». «Сейзит, как же ты можешь быть таким мудрым в стольких областях и одновременно таким тупым?» «Я...» «Человек состоит из страстей». И если поступиться тем, что ты желаешь больше всего, в угоду тому, что ты должен желать больше всего, это заканчивается очень печально. А если мои интересы не совпадают с интересами людей? Иногда приходится делать то, чего делать не хочется. По-моему, это банальная правда жизни. Меня это не волнует. Я просто делаю то, что умею лучше всего. В моем случае это означает, что я принуждаю окружающих делать все остальное. В конечном счете, все складывается. Сейзит покачал головой. Все было гораздо сложнее, и его уныние объяснялось не только Тиндвилл и ее смертью. Он отложил исследование религий, но знал, что рано или поздно должен будет к нему вернуться. Вся эта история с подземным озером оказалась удачным поводом отвлечься, но Сейзит ощущал, что над ним нависает недоделанная работа. Он не хотел убеждаться, что и в последних религиях не было ответов на его вопросы. Вот почему он с таким удовольствием принялся за изучение совершенно иной темы. Инженерное дело не представляло угрозы для его воззрения относительно устройства мира. Однако нельзя до бесконечности оттягивать неизбежное. В конце концов, предстояло отыскать ответы или убедиться в их отсутствии. Матерчатая папка лежала под столом, рядом с мешком, заполненным метапамятью. Пока что Сейзит позволил себе передышку. Но несмотря на то, что религиозные вопросы отошли на второй план, Оставалось немало других проблем. Он кивком указал на озеро. На берегу можно было разглядеть призрака, который беседовал с Гораделем и несколькими солдатами. «Как с ним быть, лорд Брис? Сызет понизил голос, чтобы даже призрак не смог его услышать. «Как я уже говорил, лорд Венчер поручил это дело мне. Как быть, если призрак возьмет все на себя и потерпит поражение? Я беспокоюсь, что наш молодой человек...» недостаточно опытен». «Пока что у него неплохо получается», — небрежно бросил Брис. «Помнишь, какой юный был Авин, когда убила Вседержителя?» «Да», — прошептал Сейзит. «Но сейчас все по-другому. В последнее время призрак кажется мне странным. Он точно что-то от нас скрывает. Почему он так полон решимости отвоевать этот город у гражданина?» «Мне кажется, мальчику уже давно пришла пора стать немного решительней». Гасильщик откинулся на спинку стула. Он был слишком пассивен большую часть своей жизни. Неужели вас не беспокоит его план? Все может рассыпаться в любую минуту. Сейзит, а ты помнишь наше совещание несколько недель назад? Призрак спросил, почему мы не можем просто свергнуть Квеллиана, как свергли все держителя. Помню. Вы ему ответили, что причина в том, что с нами больше нет Кельсера. Бриз кивнул. «Ну так вот...» — он указал тростью на призрака. «Я передумал. Мы потеряли Кельсера, но, похоже, приобрели кое-кого похожего...» Сейзит нахмурился. «Не стану утверждать, что наш мальчик стал такой же сильной личностью, как Кельсер, что они похожи. Но ведь ты слышал, что о нем говорят люди. Кельсер преуспел не из-за того, кем был на самом деле, а из-за того, кем его считали люди. Я думал...» второй раз этот фокус не пройдет. Начинаю подозревать, что ошибался. Убедить Сейзида было непросто. Однако он оставил возражение при себе и вернулся к работе. Призрак, должно быть, обратил на них внимание, потому что через несколько минут подошел к столу Сейзида. Щурясь от света лампы, хоть тот и был неярким, парнишка подтянул поближе стул и еще один предмет изысканной обстановки. Сейзид никак не мог привыкнуть к тому, Как странно подобная мебель смотрится на фоне простых, покрытых пылью полок. Призрак выглядел утомленным. «Как давно он спал?» — подумал Сейзит. «Когда я ложусь, он еще на ногах. Когда я просыпаюсь, он уже не спит». «Что-то тут не так!» — заговорил призрак. «Да?» — спросил Бриз. «Ты не о том ли, что мы сидим сейчас на берегу подземного озера, в хранилище, построенном вседержителем, под крепостью, принадлежавшей инквизиторам. Одарив Бриза невразительным взглядом, призрак посмотрел на Сейзида. «Мне кажется, что на нас уже должны были напасть». «Что привело вас к такому выводу?» поинтересовался Тересиец. «Я знаю Квеллиана Сейз. Он самый настоящий задира. К власти пришел при помощи силы и удерживает ее, позволяя людям сколько душе угодно пьянствовать». и пользоваться маленькими послаблениями, вроде возможности ходить в таверны по ночам. Однако в то же самое время он держит всех в страхе. «И как же он такого добился?» — удивился Брис. «Как смог опередить местных аристократов, к услугам которых были собственные домашние армии?» «Туман!» — пояснил призрак. «Он вышел в ночь и провозгласил, что только истинно верующие в выжившего смогут последовать за ним». Потом туман стал убивать, и это оказалось ему на руку. Он целый спектакль разыграл, что в тумане дескать гибнут только злые люди. Все были так испуганы, что прислушались. Он умудрился принять закон, согласно которому жители были обязаны выйти в туман, чтобы все увидели, кто чист сердцем, а кто нет. Выжившие, по его словам, чисты. Он пообещал им маленький рай, а потом они начали убивать аристократов. А, протянул Брис, Умно. «Угу», — мрачно поддакнул призрак. «Только он полностью обошел вниманием тот факт, что аристократы никогда не умирали в тумане». «Погоди-ка», — вмешался Сейзит. «Что?» «Сейчас это уже нельзя проверить», — призрак пожал плечами. «Но говорят, аристократы не болели туманной болезнью. Не СКА, в чьих жилах текла благородная кровь, но именно сами аристократы». «Странно», — заметил Брис. «Более чем странно», — подумал Сейзит. «Это совершенно необъяснимо. Интересно, знает ли о подобной закономерности Эрент?» Поразмыслив, Тересиец решил, что вряд ли. Его солдаты и его союзники были ска. Известные им аристократы жили в Лютадели и предпочитали по ночам оставаться дома, не рискуя сталкиваться с туманом. «Так или иначе?» Возвращаясь к началу разговора, снова заговорил призрак. «Квелион задира по натуре!» А задиры не любят, когда в их владениях появляется тот, кто способен бросить вызов. К этому времени нас уже должны были попытаться убить. «Парень в чем-то прав», — согласился Бриз. «Типы вроде Квелеона убивают не только путем публичных казней. Готов спорить, на каждого человека, которого бросают в один из горящих домов, приходится три засыпанных пеплом мертвеца в каком-нибудь переулке». «Я сказал Гораделю и его людям, чтобы они были очень внимательны. Кивнул призрак. Я обследовал границы наших владений, однако я не обнаружил убийцы, и даже шпионов не нашел. Солдаты Квеллиона она просто сидят и наблюдают, но ничего не делают. Может быть, Квелли он боится нас сильнее, чем ты предположил? Бриз задумчиво чесал подбородок. Может. Призрак устало потер лоб. Лорд призрак, осторожно сказал Сейзит, вам не мешало бы поспать. Все в порядке. Отмахнулся призрак. «Все выглядит так, будто он разжигает пьютер, чтобы держаться на ногах», — подумал Сейзит. «Или я просто подыскиваю знаки, которые оправдывали бы мое беспокойство?» Мы не задавали вопросов, когда Вин и Кельсер демонстрировали способности, недоступные обычным алламантам. Отчего же подобные подозрения у меня вызывает призрак? Может, все дело в том, что я слишком хорошо его знаю? Точнее, я знал его мальчишкой, но теперь-то он явно повзрослел». «Ладно», — сказал призрак. «А как продвигаются исследования?» «В общем-то, неплохо». Сейзит развернул несколько своих чертежей. «Я почти готов перейти от расчётов к строительству». «Сколько времени, по-твоему, понадобится?» «Возможно, несколько недель. Учитывая обстановку, это не так уж много. Нам повезло, что рабочие, которые осушили каналы, оставили после себя много мусора, который можно использовать». Кроме того, Вседержитель поместил в это хранилище много полезных вещей. Тут есть бревна, основные плотницкие инструменты и даже блоки. «К чему готовилось это существо?» — спросил пораженный Брис. «Я еще понимаю, зачем тут еда и вода. Но одеяло, бревна, блоки...» «Катастрофе, лорд Брис», — спокойно пояснил Цейзит. Он позаботился, чтобы тут было все, что может понадобиться людям, если город будет разрушен. Он даже не забыл про походные кровати и медицинские принадлежности. Возможно, он боялся, что колоссы будут бесчинствовать. «Нет», — не согласился призрак. «Он готовился именно к тому, что происходит сейчас. Так ты собираешься построить механизм, который перекроет воду? Я-то думал, ты захочешь просто обрушить стены тоннелей». «Нет-нет, ни в коем случае», — возразил Сезит. «У нас нет ни людей, ни инструментов, чтобы устроить такой обвал». Я бы не хотел делать то, чего сама пещера может обрушиться на наши головы. Я собираюсь построить деревянный механизм, который можно погрузить в воду. Если его устройство и вес будут правильными, приток воды остановится. Вообще-то шлюзовые механизмы в каналах устроены по такому же принципу». «И об этом, — перебил Брис, — он тебе с удовольствием расскажет. В подробностях». «Не думаю, что...» — улыбнулся Сейзит. «Ему не дали договорить». Прибыл капитан Горадель. «Лорд-призрак, вас ждут наверху». «Кто?» — удивился призрак. «Дарн?» «Нет, мой господин. Она называлась сестрой гражданина». «Я пришла не для того, чтобы присоединиться к вам». Она сидела в скромно обставленной приемной в инквизиторском здании, располагавшемся над пещерой. Жесткие стулья и украшения в виде стальных пластин неприятно напоминали Сейзиду обитель Сиран. Бельдри оказалась молодой женщиной с золотисто-каштановыми волосами. На ней было платье простого, одобренного гражданином Кроя, выкрашенное в красный цвет. Она сидела, сложив на коленях руки, и не отводила взгляда, когда кто-то из собравшихся в комнате на нее смотрел. Однако в самой осанке чувствовались напряжение и тревога. «Так зачем же вы пришли, моя дорогая?» – осторожно спросил Брис, который расположился в кресле напротив Бельдри. Альрианна устроилась рядом, устремив на девушку неодобрительный взгляд. Призрак ходил из угла в угол, то и дело посматривая в сторону окна. «Он думает, что это подстроено», — понял Сейзит, «что девушку прислали, рассчитывая отвлечь нас перед нападением». К поясу юноши, словно два меча, были прицеплены две дуэльные трости. Когда же призрак успел выучиться драться? «Я пришла», — проговорила Бельдри. «Я пришла из-за того, что вы собираетесь убить моего брата». «Чего вы это взяли?» — воскликнул Брис. «Мы прибыли в город, желая заключить с вашим братом договор, а не устранить его. Неужели мы похожи на типов, которые способны так поступить?» Бельдри бросила короткий взгляд на призрака. «Он не считается», — заметил Брис. «От призрака не будет вреда. В самом деле, вам бы не следовало...» «Брис», — перебил призрак, — Обратив на гасильщика странный взгляд сквозь повязку и выступавшие под ней очки, хватит, ты выставляешь нас идиотами. Бельдри знает, зачем мы здесь. Все в городе знают, зачем мы здесь. В комнате стало тихо. С этими своими очками под повязкой он похож на инквизитора. Мысленно содрогнулся Сейзит. Бельдри обратился к девушке-призрак. «Неужели ты думала, что мы поверим, будто ты пришла сюда только ради того, чтобы попросить о пощаде для брата?» Она с вызовом посмотрела ему в глаза, точнее, туда, где эти глаза должны были находиться. «Можешь грубить, сколько захочешь, но я знаю, что ты не причинишь мне вреда. Ты был вместе с выжившим». Призрак скрестил руки на груди. «Пожалуйста», — попросила Бельдре. Квелиан хороший человек, как и вы». «Дайте ему время. Не убивайте его». «Почему ты думаешь, что мы убьем его дитя?» — спросил Цезит. «Ты только что сказала, будто веришь, что тебе мы не причиним вреда. Почему с твоим братом все должно быть по-другому?» Девушка опустила глаза. «Это ведь вы убили Вседержителя. Вы устроили переворот в Империи. Мой брат в это не верит. Он думает, вы просто воспользовались популярностью Выжившего». Объявили себя его друзьями после того, как он принес себя в жертву. Призрак фыркнул. «Хотел бы я знать, чего это твоему брату взбрела в голову такая идея. Или он знаком с кем-то еще, кто убивает людей, прикрываясь именем выжившего?» Бельдри вспыхнула. «Твой брат нам не доверяет», — сказал Сейзит. «А ты?» «Я не знаю», — честно призналась Бельдри. «Я думаю, лжецы не стали бы спасать из огня детей». Сейзет посмотрел на призрака, но на лице у молодого человека застыло жесткое выражение, по которому сложно было что-то понять. Бриз, Сейзет, Альрианна, со мной!» Вдруг распорядился призрак. «Горадель, присмотри за этой женщиной!» И первым выскочил в коридор. Остальные пошли следом, как только дверь закрылась, призрак развернулся. «Ну, она мне не нравится», — заявила Альрианна. «Конечно, не нравится, моя дорогая», — улыбнулся Брис. «Ты не любишь соперничать». «Соперничать?» — оскорбилась Алирианна. «С этой серой мышью? Вот еще». «Ты что думаешь, Брис?» — поинтересовался призрак. «О девушке или о том, как ты меня оскорбил?» «Первое», — уточнил молодой человек. «Твоя гордость сейчас не представляет особой важности». «Дружище, моя гордость важна всегда», — веско заметил гасильщик. «Что касается девушки, то я скажу тебе одно. Она испугана». «Что бы она ни говорила, она очень, очень испугана, и это означает, что подобные истории с ней случаются нечасто. Сдается мне, она из благородной семьи». «Это точно», — подтвердила Альриана. «Посмотрите на ее руки. Когда она не сжимает их от страха, видно, что они чистые и без мозолей. Она выросла в роскоши». «В ней ощущается некоторая наивность», — прибавил Сейзит. «Иначе она не явилась бы сюда, ожидая, что мы ее просто выслушаем и отпустим». Призрак склонил голову на бок, словно к чему-то прислушиваясь. Потом подошел к двери и рывком ее распахнул. «Ну?» — спросила Бельдри, тщательно поддерживая иллюзию уверенности в своих силах. «Вы решили прислушаться к моим словам?» «В каком-то смысле?» — ответил молодой человек. «Я собираюсь предоставить тебе время, чтобы ты смогла нам все объяснить. Очень много времени». «Я... я не могу?» проговорила Бельдри. «Мне нужно вернуться к брату. Я не сказала ему, что ухожу и...» Она замолчала, явно прочитав, что написано на лице у призрака. «Вы же не собираетесь взять меня в плен?» «Брис», — повернулся к гасильщику призрак. «Как ты думаешь, что станут говорить люди, когда я начну распространять слухи о том, что собственная сестра гражданина пошла против него и обратилась к нам за защитой?» «Так-так-так, очень умный ход. За такое я почти готов простить то, как ты обошелся со мной. Я ведь упомянул, что ты был очень груб». «Вы не смеете!» — Бельдре вскочила. «Никто не поверит, что я его бросила!» «Да?» — криво улыбнулся призрак. «Ты говорила с солдатами, когда шла сюда?» «Конечно, нет. Они попытались меня остановить. Я побежала и оказалась у дверей раньше, чем они». «Значит, они могут подтвердить, что ты вошла в этот дом по своей воле, проскользнув мимо сторожевого поста». «Выглядит неважно», — согласился Брис. Бельдрия рухнула на стул, как подкошенная. «Клянусь забытыми богами», — подумал Сейзит. «Вот это наивность. Должно быть, гражданин приложил немало усилий, оберегая ее от всего мира». По слухам, гражданин почти не выпускал девушку из виду. Она всегда была рядом с ним, под его защитой. «Что же он предпримет?» — Сейзит ощутила Зноб. «Что он сделает, когда узнает, что она у нас? Нападет?» Может быть, в этом и заключался весь план. Если призрак заставит гражданина пойти на приступ, это будет серьезным ударом по его репутации. Еще более серьезным этот удар станет, когда Квелион не сможет одолеть их небольшой отряд. Откуда же ему знать, что это не дом, а самая настоящая крепость? когда призрак успел так поумнеть. В глазах Бельдри блестели слезы разочарования. «Вы не можете так поступить! Это подло! Что бы сказал выживший, если бы знал, что вы замышляете?» «Выживший?» — переспросил призрак и коротко рассмеялся. «Думаю, он бы все одобрил. Мне даже кажется, что если бы он сейчас был с нами, то сам бы предложил именно это».